И занялся ужином, поглядывая между тем на тарелку своей гостей. Наступила тишина, и Лорна сразу же не замедлила интерпретировать ее по-своему. «Я предполагаю, — сказала она с улыбкой, — что вы предпочитаете говорить о ком-нибудь другом. Тогда поговорим о вас. Это не моя любимая тема. Но зато мне она нравится. Мама много рассказывала о вас. Она так любила о вас говорить, но она многого не знала о вашей жизни. Ведь вы жили в Индии, а эта страна меня поражает. Почему бы не поговорить об этом? Или этот сюжет вам тоже не нравится? Ничуть, скорее наоборот. У меня иногда появлялось желание вернуться туда. В такие минуты я приглашаю под антенну, мы закрываемся в моей комнате, Достаем трубки, бутылочку рома и говорим об былом. Вот видите, у меня тоже есть слабости. Появившийся в этот момент Жиль Пырье принес замечательный торт с кремом и вареньем под стать тем, что пекла Клеманс Белек. Он вызвал удивленный возглас. О, я не знал за вами такого таланта, мой дорогой Жиль. — Ваш овощной суп был великолепен, курица — прекрасна, и вот вы теперь приносите такое произведение кулинарного искусства. Суровое лицо сторожа покраснело, а потом его осветила улыбка. — Ну, разве я это могу, господин Гийом? — Тогда кто же это все приготовил? — Жанет, одна из служанок в замке Олонд, «Она прекрасная хозяйка и повариха, а мы с ней приятели. И только, если она вам нравится, женитесь на ней, друг мой. Я дам вам приданное. Это будет очень разумно. Принесите еще один стакан, и мы выпьем за ее и ваше здоровье». В тот момент, когда они чокались, вдруг разразилась буря. Послышался сильный порыв ветра, и в камине засвистело, потом все заплясало, застучала плохо запертая ставня, и Перье вышел, чтобы закрепить ее. Он вернулся весь мокрый от дождя, который хлестал по стенам и крыше дома. — Боже мой! — прошептала Лорна. — Да это же настоящий ураган! — Надеюсь, вы не боитесь? Дом прочный, и не такое переживал. Несколько мгновений — Они сидели у камина. Убрав со стола, сторож пожелал им спокойной ночи и отправился на свою половину за кухней. Они поговорили немного о том, о всем. Гийом рассказал, как он нашел патно Тена, которого вынесло на берег у Кроманделя на обломках разбитого португальского галеона. Но веки молодой особой все тяжелели, и когда она едва сдержала зевок, он встал, Говоря, что пришло время спать, зажег одну из свечей, поставленных для этого на сундуке под лестницей, и проводил Лорну до двери ее спальни, пожелав ей спокойной ночи. Потом спустился вниз, чтобы выкурить одну или две трубки. Кровать, которую приготовил для него Жиль, стояла возле книжного шкафа, но он решил пока не ложиться и устроился в кресле. У него не было сна. Скорее наоборот. Он чувствовал себя возбужденным, Ему хотелось двигаться. Может быть, в этом была виновата гроза? Он любил сильный ветер. И если он был дома, то пошел бы гулять до выступа Пернель, чтобы послушать, как гремит море, и посмотреть на мигающие маяки. Но здесь лучше никуда не уходить. Если вдруг Лорна его позовет, а его не будет в доме, она может испугаться. Он уже заметил, что сильные порывы ветра действовали ей на нервы. Она часто моргала, и губы ее слегка дрожали. В конечном итоге это было обычным проявлением женской слабости, и он слегка улыбнулся, вспомнив, как Артур говорил о ней как о сильной натуре из библейских легенд. Это была прекрасная сказка для маленького мальчика, в которую трудно было поверить. Но, Боже, как она была хороша, когда, сидя напротив него, положив локти на стол, Слегка прищуривая свои зеленовато-золотые глаза, слушала его. При свете свечей рдели ее губы, как спелые вишни. Мягко светились ее молочно-белые зубы. У нее было прикоколение. Ее внезапно вскочил с кресла. Сердце его колотилось в груди.